Берлин, 20 июля Никакой официальной реакции Британии на мирное предложение Гитлера нет, но сегодня вечером Гебель заставил местную прессу осторожно сообщить немецкому народу, что англичанам, видимо, нечего сказать. «Немцы, с которыми я общался, просто не могут ничего понять. Они хотят мира. Им не нужна еще одна зима, подобная прошлой». Они ничего не имеют против Англии, несмотря на всю провокационную пропаганду. Подобно слишком большой дозе лекарства, она перестает действовать. Немцы считают себя победителями, они думают, что смогут одолеть и англичан тоже, если дело дойдет до выяснения отношений. Но они предпочитают мир. Рузвельта выдвинули в Чикаго на третий срок. Это удар для Гитлера и на Вильгельмштрассе этого почти не скрывали. Геббельс дал указание берлинским газетам не комментировать этот факт, но разрешил национальному агентству распространить краткое сообщение от его вашингтонского корреспондента, заявив, что способы, которыми достигнуто выдвижение Рузвельта, сурово осуждены всеми присутствующими. Теперь Гитлер будет надеяться, что Уилке победит Рузвельта на выборах. Ясно, что Гитлер Рузвельта боится. Он только сейчас начинает понимать... что поддержка Рузвельтом в Великобритании – это одна из причин, по которой англичане отказываются принимать его псевдомир. Как пишет Рудольф Кирхер, редактор «Франкфурта Цайтунг» в завтрашнем номере, «Рузвельт является отцом британских иллюзий по поводу этой войны. Возможно, бесчестная тактика Рузвельта надоела американцам. Возможно, они не переизберут его, а если переизберут, то, может быть, он будет строго придерживаться курса своей партии на невмешательство. Но ясно и то». что до тех пор, пока ему не разрешено вмешиваться с помощью своей армии и флота, он будет вмешиваться с помощью своих речей, интриг и мощной пропаганды, которую он предоставит в распоряжении англичан. Берлин, 21 июля Голландия начинает ощущать на себе нацистский хомут. Мы слышим о массовых арестах. Берлин. 22 июля. Гитлер сделал Муссолини подарок ко дню рождения – бронепоезд для противовоздушной обороны. Галифакс передал по радио британский ответ на гитлеровское мирное предложение. Это было категорическое «нет». Хотя речь показалась мне слабой, она звучала чересчур благочестиво. Он слишком часто обращался к Богу. Я помню его по Индии как очень набожного человека, но до сих пор Господь был милостив Гитлеру. Берлин, 23 июля Кажется, жребий брошен, как пишут сегодняшние вечерние газеты. Речь Галифакса встряхнула официальные круги. В полдень на пресс-конференции у нацистов были злые лица. Вот что гневно прорычал оратор – Лорд Галифакс отказался принять мирное предложение фюрера. «Джентльмены, будет война». Утром пресса стремительно начала кампанию, направленную на то, чтобы настроить народ на войну с Британией. Практически все газеты в Берлине вышли с одним и тем же заголовком. Ответ Черчилля «Трусливое убийство беззащитного населения». В статье говорится, что как только Гитлер выступил перед Рейхстагом с призывом к миру, англичане сразу ответили усилением ночных бомбардировок по беззащитным женщинам и детям. Нам вдруг раскрыли не публиковавшиеся прежде подробности о масштабах этих бомбардировок. Бомбили Бремен, Гамбург, Падерборн, где расположены крупные заводы по производству танков, Хаген и Бохум, набитые военными объектами. Но если верить геббельсовской лжи, Пострадали только женщины и дети. Боюсь, немцы клюнут на это. Они сильно подавлены тем, что англичане не хотят мира, а теперь они связывают надежды с быстрой победой, которая будет достигнута к осени, и эта победа избавит их от еще одной военной зимы. Берлин, 25 июля Сегодня мы получили первое представление о том, как Гитлер намеревается поделить Францию. Для пяти французских департаментов, входящих в состав Британии, специально назначен германский губернатор по имени Вайер и образован бритонский национальный комитет, который заставили провозгласить бритонское национальное государство. Сегодня в Эльзасе убрали французские надписи и заменили их немецкими. От доктора Функа, президента Рейхсбанка и министра экономики, который выступил на нашей вечерней пресс-конференции, мы получили также первое впечатление о гитлеровском новом порядке. Этот Функ, изворотливый коротышка, который, говорят, много пьет, но не глуп и не лишен чувства юмора, совершенно откровенно признал, что цель нового порядка – сделать Германию богаче. Он изложил это так. «Новый порядок должен обеспечить Германии максимум экономической безопасности». а также максимальный уровень товарного потребления. Это задача новой европейской экономики. Позднее цензор вырезал этот кусок из моего сообщения. Функ сказал также, что золото в качестве основы новой европейской валюты будет отменено, теперь его заменит ничего не стоящая Рейхсмарка. Он заявил, что золото потеряет также свое значение в качестве средства международных платежей, Таким образом, огромный золотой запас Америки в основном потеряет свою ценность. Рейхсбанк, продолжал Функ, будет действовать как расчетная палата для новой европейской системы. Другими словами, любая сделка, которую, скажем, Америка захочет заключить с европейской страной, должна быть проведена через Берлин. С другой стороны, Функ был настроен воинственно по поводу американского «вмешательства» в, кавычках в торговлю Германии с Южной Америкой. Или мы будем напрямую торговать суверенными южноамериканскими государствами, или не будем торговать вообще, Аралон. Тем самым явил еще один пример того, что немцы для себя желают определенный уровень стандарта, а для других более низкий. Неприязнь Функа к доктору Шахту, которого он изгнал из Рейксбанка и Министерства экономики, проявилась, когда мы спросили о распространившихся сообщениях, будто Шах тоже разработал план нового порядка. Я о нем не слышал, отрезал он. Секунду поразмыслив, добавил. Я что-то читал об этом в зарубежной прессе, но и наполовину не верю в то, что пишут газеты. Потом добавил уже серьезно. Фюрер доверил мне экономические планы нового порядка. Берлин, 28 июля. Кое-что еще о новом порядке. Доктор Альфред Питш, президент экономической палаты Рейха, заявил, что при новом порядке население континентальной Европы составит 320 миллионов человек, а площадь достигнет полутора миллионов квадратных миль. Она будет выращивать 160 миллионов тонн картофеля и 120 миллионов тонн зерна и практически полностью обеспечивать себя продовольствием. Доктор Питш признает то... Что не признают большинство нацистов, он говорит, что находящийся под влиянием Гитлера континент будет далек от самообеспеченности сырьем. К примеру, на нем не произведешь много шерсти и практически не вырастишь хлопка. В настоящее время, говорит он, континент импортирует на полтора миллиарда долларов в год. Гиммлер объявил сегодня, что польский сельскохозяйственный рабочий повешен за то, что спал с немкой. Загрязнение расы недопустимо. Сегодня выслали еще одного американского корреспондента. Это капитан Корпининг из Чикагской трибюн, по слухам доверенное лицо полковника Маккормика. Он приехал вчера из Швейцарии и дал сообщение о германских условиях мира для Британии, которые, по его мнению, были переданы в Лондон через Швецию. Министерство пропаганды попыталось повесить эту статью на постоянного корреспондента «Трибюн» Зигрит Шульц, которую они хотели бы выгнать за ее независимость и осведомленность в закулисных делах, но в конце концов решили выслать одного капитана. Берлин, 31 июля Сегодня кинохроника показала, как немецкие саперы взрывают французский монумент в честь перемирия в Компьене. На воздух взлетело все, кроме памятника маршалу Фошу. Месяц назад в Париже один немецкий чиновник приглашал меня в Компьен посмотреть на взрыв, но когда я выразил удивление по поводу такого варварского акта со стороны немцев, он отозвал свое приглашение. В сегодняшнем вечернем эфире я хотел отметить, что в данный момент немцы определенно получают пользу от того количества овощей, яиц и бекона, которые поставляют им голландцы и датчане. Цензоры заявили, что я не могу касаться этой темы. Берлин. 1 августа. Сегодня Геббельс заставил германское радио исказить заявление министра обороны США Стимсона. Оно процитировало Стимсона таким образом. «Британия будет вскоре побеждена, и британский флот перейдет под контроль противника». Это часть новой пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы убедить немецкий народ, будто даже Соединенные Штаты распрощались с надеждой спасти Англию. Всем не терпится узнать, когда начнется вторжение в Британию. Я слышал о двух новых пари, предложенных нацистами на Вильгельмштрассе. Первое, что свастика будет развиваться на Трафальгарской площадью к 15 августа, второе – к 7 сентября. Нацисты говорят, что генерал Мильх правая рука Геринга поставил на последнюю дату, как абсолютно точную. Берлин, 3 августа. Сэр Ланселот Олифант, британский посол в Бельгии, которого нацисты держат в качестве пленника в школе подготовки гестапо, которая находится между Берлином и Потсдамом, очень зол. Накануне ночи у них была воздушная тревога, и он заявил, что будь он проклят, если встанет прятаться в подвале, когда его соотечественники прилетают бомбить. ССовские охранники все-таки силой затолкали его в убежище. Сэр Ланселот поднял такой шум, что дело дошло до Гитлера. Решение Гитлера. Черт с ним. Пусть остается где хочет, когда прилетают его земляки, но он должен подписать бумагу, снимающую с немцев всякую ответственность. Сильное волнение на нашей вчерашней 12-часовой пресс-конференции в МИДе. Официальный докладчик что-то бубнил, как обычно, когда вдруг разом заговорили все зенитные орудия на крыше рейхсканцелярии Министерства авиации, которые расположены дальше по улице. Все присутствовавшие уже готовы были бежать в укрытие, но огонь прекратился. Кажется, немецкий пилот, курсант, вошел в запретную воздушную зону над Берлином без соответствующего сигнала.